Эпизод 3: жизнь после смерти где-то когда-то. Сначала чижиков осознал, что кажется не умер или умер не до конца или не весь, не целиком. Ясно было, что на какое-то время сознание его покинуло, но на какое и где он теперь. Кя ощущал свои ноги, чувствовал руки, более того правая рука ошныла от тяжести кошачьей клетки переноски. Зато ничего не было слышно, совсем, То есть абсолютно. Пропали все до одного звуки. Стояла пронзительная ватная тишина. И еще Котя ничего не видел. Одна слепящая белизна вокруг. Или это уже ангельское сияние? Чижиков попробовал повернуть голову налево. И как ни странно, ему без труда это удалось. С той же легкостью голова поворачивалась и направо. Костя приподнял переноску и слегка ее тряхнул. В ответ клетку ощутил моза -колбасило. Шпунтик. «Кот! Кот! Кот!» попробовал позвать Чижиков, но ничего не услышал. Губы исправно шевелились, как им положено, но звуки пропадали, не родившись. «Кот!» – заорал, надсаживаясь Котя, но опять безуспешно. «Спокойствие! Только спокойствие!» кот от души проморгался, но лучше видеть от этого не стал. «Наверное, это ангел!» – вслух подумал Чижиков. «Ангел держит меня за руку, а я держу шпунтика за ручку клетки». И таким вот макаром мы все вместе возносимся в райские чертоги. К чему и аминь. Но вдруг это не ангел. Котя даже вспотел от подобного предположения и с трудом удержался от того, чтобы не замолтить руками и ногами, а также и шпунтиком по проклятому сияющему кокону. От отчаяния Котя заорал, и шпунтик ответил ему молодецкими ударами в стены клетки. Но все оказалось бесполезным. Звуков по-прежнему не было. Вокруг все так же стояло белое сияние. И коте почудалось, будто скоро и истает прекратиться, и он сам. как он его переварит и сделает своей частью. Чижикова затрясло от ужаса и отвращения. Мысли исчезли. Остался один только липкий, отвратительный ужас, сотнями демонов рвавший его изнутри. Совершенно не владея собой, коте готов был на что угодно, лишь бы вырваться, лишь бы услышать хоть какой-нибудь звук, даже самый отвратительный. Лишь бы. Пальцы, вцепившиеся в него, внезапно разжались, и чья-то ладонь ласково погладила его руку. А потом еще и еще. И, о чудо! Одновременно с этим Чижиков услышал звук. Тихое-тихое жужжание, словно муха, застрявшая между оконными рамами, бьется в поисках выхода к голубому небу. Жужжание нарастало, и с окружающей белоснежной пеленой тоже начали происходить видимые изменения. Кокон истончался, таял, рассеивался клочьями сахарной ваты. И вот уже потрясенный Котя разглядывает могучий куст, поначалу схематичный и неясный, зато теперь как живой. Вскоре куст стоял перед Чижиковым наяву и чуть поодаль плавно шел под уклон поросший сочной травой берег, уходя в темные воды. Одновременно со зрением вернулись и звуки. «К такой-то матери!» – услышал внезапно Котя свой голос и ошеломленно замолчал, оглядываясь. Оказывается, он все это время орал. Горячей и образны были его речи. Шелестела листва. Где-то жизнерадостно кричала птица. Слева от Чижикова стояла Ника. В правой руке коте держал кошачью переноску, из которой на всю округу несся мощный басовитый рев, напоминающий звук разогревающегося гоночного автомобиля. А вокруг царила природа. Рощца сзади, куст впереди. За ним пологий берег живописного озера с зарослями осоки и камешами по берегам, а за озером был жиденький, не вошедший еще в силу лесок. Вот это да, только и смог вымолвить оторопевший Чижиков. Я даже не спрашиваю, где самолет. И хотя он не спрашивал, самолет ответил. Он возник в ослепительно синем небе, объятым пламенем, и с душу рождирающим воем понесся к земле. Коте показалось, что прямо ему на голову. жирно стремительно в размерах И Чижиков замер, попросту окаменел, пораженный невиданным зрелищем катастрофы. «От судьбы не убежишь», — пронеслось в голове. Котя обернулся к Нике и увидел, что та разглядывает падающий самолет с видимым интересом, не безо всякой боязни. Чижиков схватил девушку за плечо, дернул вниз, повалил на траву и закрыл собою ежесекундно ожидая удара. Удара все не было. И тогда Котя приподнялся на локтях, не переставая прижимать Нику к земле. Я огляделся. Вовремя. Самолет, воя и плюясь пламенем, в облаке пара свечой вонзился в темную гладь озера. Грохот ударил по ушам. Земля содрогнулась и стало тихо. Даже шпунтик заткнулся. Совсем рядом, как ни в чем не бывало, чирикнула невидимая печуга. Чижиков поднялся на ноги и посмотрел на озеро. На поверхности шла крупная рябь, а над ней разметались клочья сияющие сахарной ваты подозрительно похожие по цвету и консистенции, на то облако кокон, в чьих объятиях Чижиков провел худшие минуты своей жизни. И все. Ни тебе ни обломков, ни отдельно плавающих чемоданов, или каких-нибудь иных зримых приметов того, что пару секунд назад в озеро рухнул горячий самолет с более чем сотней пассажиров на борту. Чижиков ринулся к воде, было скользко, и он чуть-чуть не упал пару раз, пока наконец не подобрался к самым камышам. Котя вглядывался в озеро, но не на воде, не на берегу, не просматривалось ни малейших признаков крушения, словно и не было никакого самолета. «Не такое оно и глубокое, это озеро», – отрешенно пробормотал Котя себе под нос. «Что тут, черт возьми, опять происходит?» Он машинально сорвал камыш и, похлопывая ею по ноге, медленно и неторопливо взорвался обратно по склону наверх, к кусту, где прямо на траве сидела растрепанная Ника а неподалеку от нее, сквозь прутья переноски, отчаянно вытрашивался на хозяина Шпунтик. Не говоря ни слова, Чижиков подошел к клетке и устало посел рядом. Шпунтик, позабывший все обиды за бурной чередой последних событий, вопросительно муркнул. Да, да, извини, мой хвостатый друг. Котя открыл дверцу переноски, и освобожденный кот пулей вылетел на свободу. Вылетел и тут же замер, принюхался, прислушался. Воздух пахнет так, как должен. Звуки улавливались сплошь неправильные. Мир кругом изменился, и кот повернулся было к хозяину за разъяснениями, но тут увидел куст. Куст был большой, как следует разросшийся. Ветви и листва начинались, казалось, прямо от земли. В пунник, оставив претензии и вопросы на потом, рысью устремился вперед. Шумно затормозил у корней, пошуршал и затих. Хоть кому-то хорошо пробормотал Чижиков. Дядя Костя. Из-под куста послышались характерные звуки. Шпутник старательно зарывал в землю содеянное. Котя взглянул на Нику. Ему совершенно не хотелось с нею говорить. Ему вообще сейчас не хотелось говорить. Все то, что произошло за последние несколько часов, было для него немного чересчур. Девочка-подросток вдруг превратилась в 23-летнюю девицу. А безмятежный полет в Пекин всущий ужас. Еще Чижиков на минуту один раз умер а потом чудесным образом воскрес и увидел собственными глазами, как падает самолет, на котором он летел. А сейчас он сидит у неизвестного озера, и вокруг простирается природа без каких-либо признаков цивилизации. Котя чувствовала себя совершенно опустошенным и готовым в любую секунду взорваться. «Дядя Костя!» Ника подошла к Щижикову и села рядом. Взяла за руку, Котю потряхивала. «Спокойно, дядя Костя, спокойно. Это у вас выброс адреналина». «Паническая атака! Вот я вам сейчас пластырь!» «Какой к чертям собачьим пластырь?» – взорвался Чижиков. «Да я чуть не сдох там, в этом белом кошмаре! Руки! А ну-ка убрала руки!» «Пластырь вам поможет!» – продолжала увещевать Ника, пытаясь наклеить на запястье какую-то полоску. «Вы сразу успокоитесь «Сейчас же!» – Котя вырвал руку и посмотрел на Нику бешеными глазами. «Замри! Прекрати делать то, что делаешь! Сейчас же!» Чижиков вскочил и почувствовал, что ноги его не держат. Ватные были ноги, стояли плохо. Из кустов с деликатным выражением на морде выдвинулся шпутник. И, выгнув хвост, приблизился заинтересованно. «Что? Там? Только что! Произошло!» Чеканя слова спросил Чижиков, ткнув дрожащим пальцем в сторону озера. «Что? Это? Было? Это? Ах, это!» Ника тоже встала на ноги, одернула юбку. Это был вторичный фантомный след. Побочный эффект максимально возможного приближения. Котя развернулся к ней и с полминуты внимательно смотрел девушке в глаза. Ника взгляда не отводила. «Вот ты послушай себя», — вздохнул Чижиков. «Послушай, что ты несешь. Какой вторичный, какой его фантомный след? Ну, какой, когда я сам видел горящий самолет? А, когда наш самолет только что навернулся в это дурацкое озеро, а мы тут стоим на берегу без единой царапины, как будто так и надо». «Ну?» — Ника замялась. Это сложно объяснить в нескольких словах. Да я и не сильна в специальной терминологии. В терминологии она не сильна, расхохотался Чижиков. Нет, ты слышал, кот? Ты слышал? Шпутник укорюзенно посмотрел на Нику. Потом уселся на траву и стал вылизывать левую лапу. Если в двух словах продолжала Ника, чуть пожав плечами, то мы переместились... Да уж, переместились, Чижиков навис над ней. Расскажи это тем, кто летел с нами в самолете. «Ну, дядя Костя, да что ты заладила? Дядя Костя, дядя Костя! Я не твой дядя! Когда до тебя дойдет? Я знать тебя не хочу! Все! Прямо сейчас я вызываю такси, пожарных, милицию прокуратуру. Где спасатели, в конце концов?» Чижиков рванул из кармана мобильник, включил, и тут Ника, наконец, изловчилась и приклеила ему на запястье полоску пластыря. Крепко прижала. «Какого черта?» – зарычал Чижиков, потянул пластырь сорвать но его удержала теплая волна, мгновенно распространившаяся вверх по руке, а потом и по всему телу. Волна несла не только тепло, но и покой. Котю перестало трясти, и он мягко и расслабленно опустился на траву. Слегка кружилась голова. «Что это такое?» – хрипло спросил он, присевшую рядом Нику. «Пластырь», – улыбнулась она. «Очень полезный при стрессах пластырь. Действительно полезный». Чижик отстранился, взглянул на Нику внимательно. Девчонка как девчонка, и притом симпатичная. Подошел покомчивший с туалетом шпунтик. С некоторым удивлением и даже оттенком ревности, Чижиков отметил, что его хвостатый друг отнесся к новой для него Нике, безо всякой настороженности, а напротив, сходу записал в свои, потерской башкой о колено, в ответ на что девушка рассеянно погладила его по спине. Это слегка обескураживало. С другой стороны, они уже встречались, кот и Ника. Правда, Ника тогда была значительно моложе. «Ну ладно», – криво улыбнулся Чижиков, разглядывая свою руку. «Теперь на ней было два пластыря, по шее, что закрывал вчерашний порез, и поуже, Никин. Раз от тебя случилась польза, попробуем еще раз. Но сначала я все же позвоню». «Не получится», – покачала головой Ника. «Это от чего же?» – пробормотал Котя, изучая экран мобильника. «Мы вне зоны действия», – объяснила девушка. «Тут нет сети». «А куда же она делась?» – удивленно поднял брови Чижиков, убедившись в том, что Ника права. «Что, спасателей не будет? Шойгу не прилетит?» «Нет, не прилетит», – подтвердила Ника. «А кстати, где это мы? Куда это мы, как ты выразилась, переместились?» «Вы будете сердиться», – Ника посмотрела на Чижикова из-под челки. «Слушай», – вздохнул тот, – «ты уж бросай свои штучки. Что за детский сад? Тебе же 23 года, как ты говоришь. Мы же можем с тобой общаться, как взрослые люди». Мне так легче, улыбнулась Ника. А вот мне, девочка, из будущего, будет легче, если ты расскажешь уж хоть частицу правды. Чижиков встал, проверяя ноги. Колени вроде больше не подгибаются. Правды, понимаешь, для разнообразия. Но я вас ни разу не обманула. Ага, только пудрила мозги и доводила за нас усмехнулся котя. Достав пачку сигарет и с наслаждением закурил. Вот скажи мне, самолет ведь упал? Не, мотнула головой Ника. Мы видели вторичный фантомный след. «Ты наизусть выучила про след, что ли?» «Ага», — подтвердила Ника, — «выучила». «Просто я на самом деле ничего в этом не понимаю, но знаю, что самолет никуда не падал. Это было, ну, вроде как оптической иллюзией, обман зрения». «То есть все живые и здоровы?» «Все другие пассажиры?» «Да, живые и здоровы. И по-прежнему летят в Пекин. Их лишь немного потрясло в турбулентности». «О, тут есть люди!» – воскликнул Котя, увидев, как из жидкого лесочка на противоположном берегу озера появилось несколько смутных человеческих фигур. «Мы не одни, цивилизация! Сейчас мы узнаем, где оказались!» «Дядя Костя!» – Ника дернула Чижикова за рукав. «Я бы на вашем месте спряталась и не привлекала их внимания!» «Это почему?» – удивился Чижиков. «Это что, маньяки-убийцы? Джеки-потрошители? Банда?» Но за куст тем не менее присел. «Нет, это обычные люди. Слишком обычные», — ответила Ника, прижимая к себе шпунтика. «Это местные жители, и нам лучше пока не попадаться им на глаза». «Так». Чижиков отогнул ветку, продолжая внимательно наблюдать за противоположным берегом. «Продолжай объяснение, но только правду, помнишь? Для разнообразия. И где же мы?» «Дядя Костя». Ника глубоко вздохнула. «Дело в том, что мы не только где, мы еще. И когда». Это в каком смысле вытрашивался на нее котя? Мы в далеком прошлом, в Китае, третьего века до нашей эры.